Глава вторая. В целом полковник, конечно, был более оправчен, чем сам мог догадываться, но не имея в тот момент об этом ни малейшего подозрения, я расставила его слова как очередную бесплодную попытку досадить мне и сразу выбросила из головы, всецело решив максимально комфортно провести время на борту длани возмездия. В целом крепкого военно-воздушно-транспорта, который пережил император знает сколько веков, прыгая через имматериум, доставляя ресурсы и пушечное мясо в бесчисленные зоны конфликтов. Несмотря на то, что мне ещё не приходилось иметь дела с зеленокожими к тому моменту, я просидел на достаточном количестве лекций в схолии, чтобы считать, что имею вполне неплохое представление о том, что они из себя представляют. Двенадцатый же был в стольких боевых столкновениях с ними, так что некоторые ветераны могли бы сами рассказать пару тройку собственных историй. Однако, как этого и следовало ожидать, мало кто из них горел желанием общаться с комиссаром, а те, кто всё же решил потратить своё время на то, чтобы поделиться своим опытом со мной, Породили меня своим преувеличением без сомнения в попытке смутить меня. В том, что они говорили правду, ну или приукрашивали не больше, чем это обычно делают солдаты, я довольно скоро убедился. Они не могут быть настолько крутыми, сказал я Дивосо в наш предположительно последний вечер пути, когда мы сидели за загаданием Таро в отведённой мне каюте. На самом деле мне не слишком хотелось общаться на эту тему. «Я уверен, вы поймёте меня, почему, но разговоры такого рода помогали держать мысли о том, с чем нам придётся столкнуться через пару часов на расстоянии. «Вы вытерли ими пол на дизалате ещё до того, как я прибыл». «Это так». Он кивнул, мысленно споря сам с собой, какую карту вытянуть следующей, и это отчётливо читалось на его лице. «Конечно, 12-й никогда не сталкивался с ними вблизи, но мы положим их достаточно быстро. Уверен, вы сыграли свою роль». Сказал я, собираясь доказать в очередной раз правдивой старой пословице о дураке и его деньгах. Располагаться достаточно далеко от линии фронта и послать во врага смертельные фугасы с безопасной дистанции до сих пор оставалось для меня идеальным способом вести войну. Несмотря на нехорошее предчувствие и покалывание в области желудка, рациональная часть моего ума не сомневалась, что компания будет столь же гладкой, как и большинство компаний с 12-м полевым артиллерийским полком. Дива скивнул в очередной раз. «Естественно!» «Сказал он. Но я не могу сдержать свой гнев при мысли о некоторых других полках. Они серьёзно завязли с этими зеленокожими тогда. Но ну, их вскоре разорвали на куски тираниды, но это уже не так важно». В конце концов, Дивас был с Валихаллы, что означало, что он был рад любой возможности убить Орка больше, чем чему-либо на этом свете. Так что я кивнул понимающий и положил карты на стол. «Думаю, я выиграл». Я потянулся взять банк, спокойно побив его пару экклезиархов. «Не так быстро?» Третий грок нашего скромного маленького сборища улыбнул со мне безупречной белозабой улыбкой, сияющей на темнокожем лице, окаймлённой волосами цвета космоса, кончики которых чуть колыхались каждый раз, как она двигалась. Три инквизитора и император. Торжественно хмыляя, она потянулась через стол загребать небольшую кучу монет, одновременно демонстрируя восхитительное декольте благодаря растянутому кителю. Несмотря на то, что я потерял ощутимое количество денег, я улыбнулся ей в ответ. Я не мог остаяться я встретил Кэрию Стравн в первый день нашего пути когда она была направлена следить за погрузкой нашей артиллерии и машин в трюм и нам не потребовалось слишком много времени чтобы зайтись она была сильно впечатлена рассказами обо мне и я как вы могли догадаться был приятно удивлён когда увидел такую приятную личику в столь нелепых декорациях одно привело к другому и несмотря на риск разоблачения мы были достаточно молоды и глупы чтобы найти это несколько захватывающим Мы проводили столько времени вместе, сколько могли уровать. Если бы ей не пришлось возвращаться к своим обязанностям через час, без сомнения мы бы смогли найти намного более интересный способ скоротать мой последний вечер на борту, чем обчищать дивоса. Не беря в голову Кай. Она улыбнулась прекрасно зная, как меня раздражает это фамильярное обращение. Конечно, Девлос использовал сокращение всё это время, но он был идиотом с тактичностью орка и никогда не замечал, как меня это раздражало. Мне везёт в картах. Прежде чем она смогла закончить свою фразу, по её чертам лица пробежала тень задумчивости. «Странно. В чём дело?» Спросил я и почувствовал, что мои ладони начали зудеть, как всегда бывает, когда должно произойти что-то ужасно плохое. Керри чуть наклонила голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Не знаю. Двигатели работают неравномерно». Я был готов поверить ей на слово. Она была членом экипажа в третьем поколении и выросла в коридорах корабля, И без сомнения, тонко чувствовала самые мелкие звуки и вибрации среды, так же как я чувствую себя в падулие. Выражение её лица мрачнело. Лучше держитесь за что-нибудь. Не успела она закончить, как воздух разрезал новый голос, резкий металлический, отдающий эхом из-за ск передатчиков, расположенных по всему кораблю. Приготовиться к выходу из амматериума. Всем членам экипажа занять свои посты. Аварийный переход через Мне не удалось услышать, когда же это произойдёт. Внезапно мне показалось, что что-то огромное и злобное вцепилось когтями в мою сущность, выворачивая меня наизнанку. Я споткнулся и упал, больно ударившись голенью об ножку стола. Я встал, наподкашиваящие ноги, пытаясь игнорировать ноющую боль, до сих пор жгущую в виске. Какого хрена это было? небеззастенчиво выругался Дивос. Кэри дрожала и выглядела такой взволнованной, какой я ещё не видел ни разу за всё то время, что мы были знакомы. Переход сказала она, страдая, моджарживая в себе то, что съела на обед. А она делала свой китель. Мне нужно идти. Как и мне? сказала я, защёлкивая ремень с цепным мечом и лазерным пистолетом вокруг талии, и обводя взглядом каюту в поисках форменной фуражки. Если что-то не так, мне стоит быть со своим полком, пока у монстру не появился шанс отправить меня на какое-нибудь смертельно опасное задание с целью все исправить. Эй-я! сказал Дива, как обычно, следуя моему примеру. «Этот переход не похож ни на один из тех, что мне пришлось пережить», — сказал я. «Что его могло вызвать?» «Понятия не имею». Керри начала приходить в себя и уже направилась к выходу из моей каюты, оглядываясь назад и разговаривая с нами. Единственный раз, когда я испытывала что-то подобное, она остановилась явно в нежелании продолжать свою мысль. «Когда?» — задал вопрос Дивас. Керри встряхнула голову. «Когда умер навигатор. Щиты упали». И демон материализовался на мастике. Но этого не могло произойти. Сирена должна была бы тогда отключиться. КМСР. Без сомнения, владельцем этого голоса был Юрген, как и неповторимый аромат, что следовал за ним по пятам. Он появился из соседней каюты с обычным выражением слабой обыденности на лице. Что-то не так? Весьма, ответил я. Коридор начал наполняться взволнованными офицерами из других полков Имперской гвардии, находящихся на борту. Я поймал взгляд Катачанского майора, возвышающегося над всеми остальными, словно дозорная башня, который прокладывал себе путь через толпу с той же лёгкостью, что и космодесантник, идущий среди обычных смертных, а дутловатого и взволнованно выглядящего комиссара, тащившегося за ним по пятам. Смущённые и злые голоса отражались от стен закрытого помещения. Путь через всё это сильно смахивал на ночной кошмар. «Сюда!» Керри провела нас через люк тех обслуживания, который я раньше едва ли бы заметил, получив доступ после короткого катехизиса перед решёткой спикера, который, похоже, распознал её голос. Как только створки люка сомкнулись за нами, отрезав от шумного коридора, я обнаружил, что мы стоим посреди слабоосвещённого прохода, значительно меньше того, что мы только что покинули. Его стены пересекала множество помеченных цветом труб, по большей части покрытых саваном пыли. "Где мы?" спросил Дивос. требо провод 23. Ответила Керри так, будто это что-нибудь могло значить для кого-либо из нас, и быстро побежала дальше, что вызвало интересные колебания в её одежде. Здесь мы быстрее доберёмся, а остановимся здесь. Она определённо что-то искала, потому что через пару минут она резко остановилась и врезалса в неё, неожиданно для меня, но не настолько, чтобы не получить удовольствия от этого мгновения. Чего мы ждём? спросил Диво, почти столь же смущённый, что и Йорген. Вместо ответа Керри подняла трубку ВОКС-передатчика и ввела код в его клавиатуру. «Я пытаюсь разобраться, что происходит», — ответила она. В то время как она говорила, я почувствовал слабую вибрацию через плиты под ногами, и, пожалуй, выражение беспокойства на её лице только усилилось. «Звучит плохо. Комиссар!» Егоргин обратил моё внимание на маленький гололит, стоящий в ближайшей нише под иконой Агнесии, без сомнения предназначенный для работы инженера, занимающихся обычным обслуживанием каких-либо жизненно важных систем, которые в данный момент окружали нас. "Вы можете извлечь что-нибудь полезное из него?" "Возможно", ответил я. "Я не техножрец, конечно, но как и все остальные, я учил основные молитвы извлечения данных в схола, так что стоило попробовать". В то время как Керри начала резко и шёпотом разговаривать с кем-бы-то ни было на том конце Vox-линии, я пробормотал катехизис активации, и нажал руну активации. Галолит ожил, высветив изображение вращающейся шестерни Adeptus Mechanicus, и я ввёл свой комиссарский код обхода, надеясь, что он будет так же эффективен с плотским оборудованием, как был эффективен с его эквивалентом в Имперской гвардии. "Кажется, работает", заметил Divos, чем сбил всю мою концентрацию. "Что вы ищете?" «Чёрт меня раздери, если я знаю!» Я резко оборвал его, тем самым заставив заткнуться и повернулся обратно к клавиатуре. Юрген указал на одну из иконок, покрывающих шестернё. «Это похоже на изображение корабля!» Добавил он услужливо, присовокупив к своему изречению и сильный и пренеприятный запах изо рта. Ни одна из других не была мне даже отдалённо знакома, поэтому я нажал на неё, после чего появилось медленно вращающееся трёхмерное изображение от лани возмездия, Слегка помергивающе, как обычно бывает на всех подобных устройствах. Пара точек на его корпусе были красными, абсолютно алыя пятна, которые проникали на палубу, или поров глубь, словно уродливые раны. Пока мы пытались понять ту информацию, что уже получили, появилось ещё одно, и почти тут же я почувствовал ещё одну слабую вибрацию через плиты палубы. Что это значит? спросил Девос. Мои ладони снова начали зудеть. Ничего хорошего в этом я был уверен. «Мы получаем повреждения». Керри оторвалась от Вокса, выражение ее лица было напряженным. «Флот Орков ждал нас». «Откуда они могли знать?» Спросил Дивос. «Мы ведь совершили переход из-за аварии случайно, разве нет?» «Очевидно, нет». Ее голос был резкий и решительный. Навигатор в отключке из-за какого-то серьезного психического шока. И наш не единственный. Около половины флотилии были выброшены в материю далеко от зоны высадки, И Елена Кожева использует нас в качестве мишеней для стрельбы. К счастью, несколько боевых кораблей тоже вышло в материал. Или к этому моменту мы бы уже были кучкой космического мусора. Как они могли сделать такое? спросил Див оспабледнев. Керрике внул головой. Кому какая разница? сказал я. Мой ум уже работал на всё. Мы должны воссоединиться с полком Обисти Шатла. Я потянулся к бусине вокса, надеясь, что монстру хватит здравого смысла начать эвакуацию артиллеристов. Если мы не можем высадиться, то могли бы оттес на кефе. Аруди волновали меня меньше всего, конечно, но безопасность аруди было бы лучшим оправданием для скорейшего побега с корабля. Если повезёт, и зеленокожие будут настолько заняты взрывая корабли, то не обратят внимания или не захотят тратить боеприпасы на сравнительно миниатюрные шаттлы. Через мгновение моя рука опустилась. Бусинка вокса, а также практически всё остальное, что могло бы быть полезным для нас в этой передряге, осталось в моей каюте. А вы правы, конечно. Девоски внул, видимо, проникшись моими словами. Какой самый быстрый путь до ангаров? Вот этот. Керрио указала путь, по которому мы должны пройти, и выключила инфопланшет, не сомневаясь, что мы запомнили путь. Мне, как вырошему в улье, этот трёхмерный лабиринт почти сразу отпечатался в подсознании, как только я взглянул на него, так что я был уверен, что моего врождённого чувства направления хватило бы, чтобы довести меня безопасно до места назначения, если мы потеряем связь с нашим гидом. Дивос выглядел немного смущённым, но выдвинулся вперёд, стараясь держаться подальше от Юргена, насколько мог. "Я отведу вас в доковый коридор, после чего вы в действиях будете по своему усмотрению. Мне необходимо вернуться на мой пост". "Понятно", сказал я и снова припустил, как только она повела нас по внутренностям корабля. На самом деле мы могли бежать всего несколько минут, но выброс адреналина и неприятное ощущение ожидания следующей вибрации палубы, когда я не ударит ли враг достаточно близко, чтобы убить нас в следующий раз, Казалось, растянуло бег бесконечно. Наконец Кэрри указала на ещё один люк, похожий на тот, через который мы залезли в этот странный запретный мир знаков и ванам в течение нескольких недель коридора. "Сюда", сказала она, нажав руну рядом с люком, и панель с шипев открылась. Гомон взволнованных голосов и лязг подошв по досковым плитам достиг моих ушей. Громкость была значительно ниже, однако предположительно большинство говорицев отбыло вернуться в свои части. так и подавляющее большинство членов экипажа было на своих местах. Как только мы вышли в коридор и я замешкался на секунду, Юрген тут же попытался сориентировать меня. Однако я отлично понимал, где мы находимся, и почти сразу же я увидел ориентир, ярко-красный символ спасательных капсул, одной из сотен размещенных по корпусу корабля. Идентификационный номер сказал мне, что мы были на полубе 74, всего в нескольких сотнях метров от места, где стояли наши сотрясатели». Отсюда вы достаточно легко доберётесь, сказала Керри. Несколько гвардейцев пробежали мимо, качатанцы без сомнения. Их сильные мускулистые торсы говорили об их родном мире так же ясно, как и их униформа. Я хотел было ответить, когда палуба совернулась под ногами со скрипом раздираемого металла, да и потолок вдруг стал много ближе. Внезапно погас свет, на мгновение позже зажглись тусклые красные лампы, мигающие как будто в такт паникующему сердцебиению. Завопила сирена, звучавшая на удивление приглушённо. Какой во чёрт это было, закричал Дивос, перекрикивая глухой ревущий звук, который напоминал мне эхо в городе улиц сброса мусора. Я поматал головой, на мгновение ошеломлённый, и попытался встать. Это почему-то оказалось труднее, чем обычно, как если бы я боролся против сильного ветра. Как только я встал на ноги, я начал понимать, что происходит. Корабль пробит. Керри продолжила бежать по коридору, даже когда она повернула голову и крикнула нам: Ветер раздул её незастёгнутый китель и развевал её длинные тёмные волосы. "Торопитесь, пока полобо не запечатала". Будьте уверены, никому из нас не нужно было повторять дважды, и мы похромали за ней так быстро, как могли. За несколько десятков метров до тяжёлых стальных дверей и к моему ужасу, они начали захлопываться, запечатывая полобо и приговаривая всех нас к мучительной смерти. Это было как во сне, где чем больше усилий вы приложили, чтобы заставить ваши конечности двигаться, тем медленнее они становятся. «И то, к чему вы стремитесь, отступает с каждым шагом». «Ну же, сэр! Почти добрались!» Юрген протянул свою обляпанную грязью руку, которую я принял с благодарностью, так как всё больше и больше отставал от других. Моя комиссарская шинель ловила выходящий в воздух, как парус, замедляя меня ещё больше. Я уже начал проклинать себя за то, что успел одеться, выходя из своей каюты, хотя чуть раньше я был рад, что ремень с оружием, затянутый на поясе, не позволял сорвать с меня одежду». Мы не успеем, говорила себе, в виде как толстые плиты металла сдвигались всё ближе и ближе. Внезапно двери стали закрываться медленней, и я увидел двух такачанских гвардейцев, задержавших плиты. Их чрезмерно развитые мышцы напрягались от усилий. Обычные люди никогда бы не смогли сделать это, но уроженцы мира адских джунглей были чрезвычайно сильны, и к моему изумлению, они, кажется, могли удержать. С лицами, искажёнными от усилий, они подбадривали наш побитый квартет криками, пока мы пытались добраться. Кай, где вас задержался на выходе, развернулся к нам и начал нас поторапливать, при этом не взначай закрыл почти весь проход. Керрис сколизнула мимо него, её небольшое телосложение давало ей явное преимущество в данных обстоятельствах. "Давайте! Забирайся внутрь!" прорал я в ответ, отталкивая его в отчаянной попытке побыстрее пролезть внутрь. Теряя равновесие от моего бешеного толчка, он наткнулся прямо на одного из катачанцев. Этого незначительного толчка в данной ситуации было достаточно. Несмотря на то, что это были сильнейшие представители человечества, даже их могучих усилий уже было недостаточно, чтобы задержать закрытие шлюза. Их сконцентрированная мощь была преодолена, и отчаянный взвыв сервоприводы выиграли этот спор. До того, как металлические плиты дверей окончательно сомкнулись, я увидел перепуганные лицо Керри, и мы остались вдвоём с Юргеном в безнадёжной ловушке, в паре секунд от смерти.